Глава 7. Я сидела на небольшом холме недалеко от квартала нищих и смотрела на город. Внизу текла ленивая извилистая река Туи, делившая Туирен половины. Я насчитала четыре моста. Три из них виднелись вполне отчетливо, очертания же последнего едва угадывались в зыбкой полуденной дымке. Затем перевела взгляд в сторону центра. Застройка из каменных домов шла сплошной стеной, поверх муравейника здания возвышался шпиль городской ратуши, высокие мраморные крыши храмов и башни городского гарнизона, в котором я очнулась после перехода через пустыню. Рядом с центром города располагались ремесленные кварталы. Бек сидел рядом и тыкал пальцем, рассказывая, где селились кузнецы, гончары, кожевники, пекари, пока окончательно меня не запутал. И я отвела взгляд, вновь уставившись на реку. Порывы ветра поднимали мелкую рябь на ее поверхности. Блики солнца казались мне яркими мазками на темной воде. Полуденный зной навевал сон. В Москве сейчас тоже было начало февраля, и снега, наверное, намело немерено, а в Мунстере уже вовсю зеленела трава. Потрогав молодую поросль, тянувшуюся к солнцу, я позавидовала оптимизму природы. Мне бы так. Бек, перестав рассказывать о городе, молча жевал длинную травинку, кидая на меня задумчивые взгляды. Я одернула рукав своего платья и принялась разглядывать знак гильдии, что красовался на внутреннем изгибе руки около локтя. Ощетинившаяся зубастая пасть волка — поднятые шерсть на загривке и налитые кровью глаза. Красота, да и только! «Послушай, ты зачем знак все время щупаешь?» — недовольным голосом спросил Бек. «Красавчик Мак приглянулся? Не терпится его вновь увидеть?» «С ума сошел. Я вовсе не горела желанием встретиться с худым, хмурым типом в мятой темной хламиде, похожей на рясу. Симпатичный, да, но красавчиком я бы его не назвала». Все время пребывания в гильдии этот самый маг кидал на меня крайне недовольные взгляды, словно я самолично вытащила его из кровати утром, так и не дав выспаться. Если нажать вот так, — Бек одернул рука в своей серой туники, показав похожую метку с волком, а затем приложил к ней палец, — то гильдии получит твой вызов. Это означает, что ты просишь у них о помощи. — Вот это да! — восхитилась я. Но знак щупать перестала. Кто знает, что здесь бывает заложный сигнал тревоги. «А что, правда, придут?» «Ну, конечно же, придут», — усмехнулся Бек. «Единственное, если ты не слишком далеко от гильдии, а то они попросту не услышат». «Но если побеспокоить их по пустякам», — покачал головой, — «тебе же рассказывали о правилах». «На этом месте я вздохнула». Как бы еще ему признаться, что я со студенческих времен научилась спать на лекциях с открытыми глазами и умным видом? Да так, что даже у самых внимательных преподавателей не возникало сомнений, что я слушаю их крайне внимательно. То же самое произошло и в гильдии. Через несколько минут после того, как мне стали зачитывать устав, Почему-то, начав с истории гильдии со дня ее основания и перечисления имен всех великих магистров, я впала в полудрему и окончательно проснулась, когда уже все закончилось. Ужас, да и только! Выходила я проспала правила. А ведь так все хорошо начиналось утром, когда я натянула новое платье. Ниса заплела мне косы и надела на шею тяжелое железное украшение, которое здесь называлось торквесом, и чем-то напоминала мне строгий ошейник. Затем я накинула плащ с капюшоном, который Бек назидательно посоветовал натянуть на голову. Также он приказал идти тихо, по сторонам особо не глазеть и внимание городской стражи не привлекать. Помимо Нисы и Бека с нами отправилась еще и третья моя поручительница Фелиса, мать Меры, высокая рыжеволосая женщина с усталым лицом. По дороге я принялась допытываться, что меня ждет в гильдии. «Мы будем просить их покровительства», — ответила Ниса. «Конечно, было бы хорошо, если бы тебя приняли в гильдию. Но для этого надо прожить в квартале нищих больше года. Также необходимо поручительство трех членов гильдии. Я просила их сократить срок ожидания, сказав, что ты моя дочь. К тому же я состою в гильдии уже больше десяти лет, да и Бека все знают». Фелиса тоже подпишется. Но об их решении станет известно только сегодня. Мы долго шли через ремесленные кварталы, затем плутали по узким, мощенным брусчаткой улицам центра. Я вглядывалась в каменные дома с небольшими окнами, похожими на бойницы. Меня окружали люди в странной одежде, к которой я уже стала привыкать. По узким улицам тряслись груженые телеги, Иногда цеплялись за стены домов и застревали на поворотах. Возницы переругивались с пешеходами и пытались разъехаться с вооруженными всадниками. Наконец вышли на большую площадь около городской ратуши. Один из добротных каменных домов с лепными украшениями на фасаде в виде переплетенных коз оказался зданием гильдии нищих. С герба у входной двери на нас смотрел бешеным взглядом ощетинившийся волк. Тоже знал, что где-то через час похоже будет красоваться у меня на руке. За массивной дверью располагался большой холл, заставленный длинными столами и лавками, словно мы очутились в заведении общепита. Может, здесь много и вкусно ели, но не сегодня. Людей в гильдии не наблюдалось, кроме двух здоровенных, вооруженных мечами охранников. Один из них спросил о цели прихода, кивнул и повел нашу компанию на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице. Толкнул одну из дверей, и мы попали под светлые очи великого магистра гильдии нищих Седого Бриана. Его кабинет был заставлен массивной мебелью из темного дерева. Тяжелые шторы едва пропускали дневной свет. А за дубовым стволом, заваленным свитками, сидел пожилой краснолицый мужчина с роскошной седой бородой, синий, расшитый золотыми нитями рубахи. Рядом стояло еще двое. Один из них, коротко стриженный, худой, высокий и темноволосый, показался мне на редкость симпатичным. Он был одет в длинную темную хламиду. Именно его Бек позже назвал магом. Третий, рыжеволосый, такой же худой, несмотря на наличие общепита на первом этаже, окинул нас цепким, внимательным взглядом. На нем была простая темная рубаха со штанами. Дальше все происходило довольно быстро. Я даже не успела растеряться и наделать глупостей. — Кто из вас собирается вступать в гильдию? — громко спросил рыжий и пригладил начинающие редеть волосы. Меня вытолкнули вперед. Мама Ниса решительно сдернула с моей головы плащ. — Готовы ли ты, Марта и Ирина Фланаган вступить в гильдию нищих? Густым басом произнес великий магистр, взяв в руки один из бумажных свитков в большом количестве, лежащих на столе. Я выпучила глаза. Ого, а у меня, оказывается, фамилия появилась. Тут бэк ткнул меня локтем в левую ягодицу. Будь он повыше, попал бы в бок, а так пострадала попа. «Готово», — проблеяла я. Магистр кивнул и передал ржеволосому свиток. «Что скажут поручители?» — спросил тот. Мама Ниса, Бек и Фелиса нестройными голосами выразили полную поддержку моей кандидатуре. «Кто будет платить вступительный взнос?» – спросил Седой Бриан. «Казначей?» Казначеем оказался рожеволосый. Мама Ниса с готовностью последовала за ним. Я проводила их растерянным взглядом. Кто бы мог подумать, что меня так просто примут в гильдию, ведь я ожидала, что мне предстоит орошать слезами добротные кожаные сапоги магистра прося защиту и покровительство. Тот Бэк еще раз толкнул меня в многострадальную попу, выводя из ступора. «Что теперь?» – прошептала я. «Сейчас ты подпишешь договор с гильдией, и считай, тебя приняли». Вернулся к изначей с мамой Нисой, вновь развернул свиток, жестом подзывая нас к столу. Я взглянула на бумагу, исписанную странными значками, словно на ней билась в конвульсиях стая одноногих птиц. Похоже на руны. Видела такие на картинках, но не знала ни одной буквы. Сначала поручители произнес Казначей. Мама Ниса и Бек ловко нацарапали несколько закорючек на бумаге, и даже угрюмая мать Меры изобразила пару знаков. Филиса сунула мне в руку перо. Я растерянно нарисовала крестик вместе, куда ткнул толстым пальцем магистр. Худой Мак в рясе не сдержал с мешка. Поэтому из вредности я пририсовал еще и нолик. Тут Бек опять кнул локти в мою многострадальную ягодицу. — Хватит, — прошепел он. — Еще и здесь, на втором документе. Казначей подсунул другую бумагу. Вновь изобразив коронную подпись, задумалась. Может, сходить к друиду, что научил меня местному языку, нажаловаться на некачественную работу? Ведь амнезии на лицо не помню букв» и потребовать компенсацию в виде экстренного обучения грамоте. — Документик выдать не забудьте, — попросил Бэк. — Конечно, — пробасил вальяжный глава гильдии. — Выдать им, как без этого? Казначей всучил мне свернутый в трубочку свиток с нашими подписями. Затем взял со стола еще один, развернул и принялся зачитывать историю гильдии выгоняющим в сон голосом. Я покосилась на текст и заскучала. Судя по количеству и плотности знаков на один погонный метр, слушать его будем до следующего пришествия. Интересно, а Мессия уже посетил эти места? Надо бы разузнать, — подумала я, погружаясь в дремоту. Наконец меня опять толкнули. Я заморгала и после очередного толчка в спину шагнула вперед. Неужели проспала что-то важное?» Темноволосый в рясе держал в руках массивное кольцо с печаткой, на поверхности которой полыхало, переливалось в полумраке комнаты кроваво-красное пламя. «Согласна ли ты, Марта Эйрин Афаланаган, принять знак гильдии?» произнес маг на удивление звонким и ясным голосом. Я кивнула. «Знак так знак. Устав же пережила. Но я даже не предполагала, какая меня ждет засада. Руку!» Крепкие мужские пальцы схватили меня за ладонь, повернув внутренней стороной к свету. Мак явно намеревался прижать горящую печатку к моей коже. Я задергалась, кинул умоляющий взгляд на Нису. Женщина одобрительно кивнула. Бек тоже, еще и улыбнулся. Садисты. Стой спокойно, рявкнул на меня Мак. Я сжала зубы, ожидая боль от ожога, уговаривая себя сдержаться и не заехать ему кулаком в челюсть или коленом в пах. Но боли не было. Вытрищив глаза, я смотрела, как печатка на лишь секунду прижалась к моей ладони, оставив полыхающий красным светом круг, в котором угадывалась оскаленная звериная морда. Затем знак, щекоча кожу, пополз вверх по руке, нырнул под рукав. Я одернула платье. Оскаленная волчья пасть доползла до локтевой впадины и, немного покрутившись, словно примеряясь, замерла. Вспыхнуло пламя, после чего погасло окончательно. На моей коже красовалась черная татуировка. Лишь глаза волка были красного цвета. Потеряв дар речи, я рассматривала новое украшение. Внутренний голос подсказывал, что от этого подарка избавиться будет не так уж и просто. После скупого поздравления со стороны великого магистра, кивка казначея и ехидной ухмылки темноволосого мага, мы покинули здание гильдии. Я пребывала в растерянности, подозревая, что опять во что-то вляпалась. Хотелось поговорить с Ниссой наедине, расспросить ее подробнее о знаке, но женщина решила остаться в городе. — Пойдешь с нами? — спросила у меня. — Мы с Фелисой собираемся к храму Бригитты. «Сейчас только полдень, до вечера успеем подзаработать». Я растерялась. «Неужели мне стоит пойти с ними тоже простить милостыню?» «Не надо, Ниса». Бэк, похоже, по достоинству оценил мои выпученные глаза и раскрытый рот. «Дай девочке время привыкнуть. К тому же ее ищут. Гильдия гильдии, но лучше не будить лихо, пока оно тихо. Я провожу Эйрин домой». Только вот вместо дома он отвел меня на высокий холм недалеко от квартала нищих, пообещав незабываемый вид на Туэрэн. Вид и в самом деле оказался великолепным. Только в мыслях я все время возвращалась к знаку, что украшал мою конечность. — Послушай, — спросила у Бэка гипнотизируя татуировку. — А почему голова волка? Не могли что-нибудь покрасивее нарисовать? — Бойся зверя, загнанного в угол, — продекламировал Бек. Девиз гильдии, он даже на входной двери написан. Я вздохнула. Осталось научиться читать, и я узнаю все, что здесь написано, не только на дверях, но и на заборах. А знак смывается? Не а. Бек растянулся на траве. Не смывается, а вывести его тоже нельзя. А если я захочу перейти в другую гильдию, что тогда? Еще один рядом поставит. Куда это ты уже собралась? Удивился Бек. — Ты то только что в одну вступила. Для этого надо будет получить разрешение великого магистра, а он своего не упустит. Вообще не слышал, чтобы кто-нибудь из одной гильдии переходил в другую. Обычно это на всю жизнь, как удачное замужество. И он усмехнулся. — Это мы еще посмотрим, — фыркнула я. — Вот уж сравнил. С одним замужеством мне не очень повезло. Да и второе с гильдией, надеюсь, не будет слишком долгим. «Считай, что сможешь вырваться из квартала нищих», — продолжал веселиться Бэк. «Я тоже так когда-то думал, но после нескольких лет скитаний и попыток найти себе другое занятие, снова вернулся сюда же. Как и все, кого я знаю. Отсюда не сбегают, Эрин. Только в иной мир!» Он снова усмехнулся. «Подлинко так, надо признать». «Я собираюсь в этом убедиться на собственном опыте», — заявила ему упрямо. «И куда же ты пойдешь? Да и кому ты нужна? Грамоте не обучена, так что хорошего места не найти, а со знаком нищих тебя даже в подавальщицы не возьмут. К тому же кого-то повсюду ищет городская стража. Понятно, что мои перспективы с подобным послужным списком не особо радужные, и вряд ли я стану звездой местного рынка труда». «Что-нибудь придумаю», — сказала ему, кусая губы квартале нищих не так уж плохо когда вокруг тебя друзья продолжал бэк я всегда буду рядом с тобой эрин этого мне только не хватало пробормотала я все равно здесь надолго не останусь но сперва тебе придется рассчитаться с долгами намекнул мне бэк и я неожиданно многое стало на свои места ты ведь добавил недостающую сумму догадалась я — Ну, конечно же, тот он выглядит таким довольным, словно приобрел на меня эксклюзивные права. — Сколько ты дал Ниссе, Ты можешь ничего мне не отдавать. Липкий раздевающий взгляд шарил по моему телу. — Будешь работать с Нисой, у нее очень хорошее место. Там много и охотно подают. Все ступени храма выкупила гильдия, так что ты просто выберешь себе любую. — Не нужны мне эти ваши дурацкие ступени, — Я не собираюсь просить милостыню. Можешь еще в проститутки податься. Бэк снова ехидно усмехнулся. Там ничего не имеет против нищенок. Уже решила, сколько будешь брать? Посмотрю, может, у меня еще что-то осталось. Мужчина демонстративно нащупал мешочек, висевший у него на поясе. Пошел ты знаешь куда? Душевно посоветовала ему. Хотела и сама уйти, но решила все же добиться ответа. Сколько ты заплатил, Бэк? Я уже говорил, что можешь не возвращать. Ты мне сразу понравился, Ирин, и я надеялся. Когда это я успела тебе понравиться, если мы только вчера встретились? — Ты несколько дней болела, лежала такая хрупкая и беззащитная. — О, боже! — выдавила я из себя. Неужели он приходил и смотрел, как я валялась без сознания? Аниса? Я ей тоже сразу понравилась? Нес очень одиноко, и ей показалось, что богиня вернула ей дочь. Она так радовалась, когда рассказывала о тебе. Ясно, значит, этого вместе придумали насчет гильдии. Решили, что таким образом я никуда не смогу отсюда уйти. Мы хотели тебе помочь, ведь тебя же везде ищут. Но ты не расстраивайся, Эйрин. В гильдии нищих нет ничего плохого. Дополнительная защита. К тому же я всегда буду рядом, произнес Бэк. «Тебе стоит лишь захотеть...» Тут мужская рука оказалась на моей груди. Бэк заглянул мне в глаза, ожидая ответа. Его губы тронула улыбка, когда я коснулась его ладони. Но в следующую секунду я уже выкручивала его пальцы, срывая захват. «Главное, — говорил учитель, — не перепутать сторону, в которую выворачивать. Уж то-что, а стороны я давно уже не путала». Крутанулась на коленях, резко переводя его руку за спину на болевой прием. Бек взвыл и уткнулся лицом в землю. «Отпусти», — прохрипел он, — «что ты творишь?» Попробовал вырваться, но не смог. Не положено. «Где ты, Милосу, не просишь? Какая тебе разница?» Бек царапал землю свободной рукой, пытаясь ухватить меня за ногу. «И это тоже не положено. Мне вот интересно». Я сильнее вывернула ему руку. Если продолжить в том же духе, порвутся связки. — У храма Диан Кехту. Если я тебе руку сломаю, будут больше подавать? — Не знаю, — прохрипел Бек из травы. — Еще раз тронешь меня за грудь — узнаешь. Будешь пялиться на меня — хрупкую беззащитную сломаю вторую. Если еще раз что-нибудь за меня решишь, переломаю ноги. Обе. Надеюсь, тебе все ясно. Наконец я его отпустила. Бэк сел, отряхнул одежду, затем попытался стереть грязь заросшего короткой щетиной лица, избегая смотреть в мою сторону. «Ты бы умылся», — посоветовала ему, затем, не попрощавшись, поднялась и побежала к своему новому дому в квартале нищих.